Интерлюдия третья. Майор Союз восстановления Москвы Громкое название для относительно скромной коалиции Которая контролирует едва ли 2% территории города Они сами одно из трех самых крупных государственных образований Но это с одной стороны А если посмотреть с другой то это возможно и сосредоточить в одной точке мощную группировку, получив критический перевес над противником. Объединенные силы 2% против соседов, которые под контролем 0,4%, по сути, гарантия успеха. Собственно, за счет этого они уже серьезно расширили свою территорию. Все новые земли управлялись совместно, нарезались на округа, в которых Совет назначал префектов, Сначала такая схема казалась майору не слишком удачной. Но, как ни странно, она работала. Естественно, приходилось согласовывать, чей именно человек будет управлять тем или иным округом. Но сейчас это постепенно теряло смысл. Некоторые даже предлагали точно так же разделить изначальную территорию сообществ. Мол, социальные баллы все равно начисляются членам совета поровну. А так можно упростить административную систему и высвободить часть сотрудников для других задач. С каждым днем размывалась и грань между автономными армиями. Из населения новых округов набирались новобранцы, из которых после краткого курса молодого бойца формировались батальоны, подчиненные не локальным лидерам, а военному совету, аналогу гражданского, но с функциями управления армией. Все стратегические вопросы, касающиеся армии, принимались там. Прочее ложилось на плечи начальника штаба, который, по сути, был командующим армией. Концентрация управления новыми соединениями в одних руках военного точно бы смутила. Но только не после того, как именно он был назначен на эту должность. Безусловно, это однозначно выделяло его среди остальных лидеров коалиции. Да, они утвердили его сами, но в основном под давлением наиболее весомых участников – которые не так переживали за свою независимость, располагая достаточно серьезными вооруженными силами. Среди руководителей более мелких государств майора не пользовался популярностью. Глава одного из наиболее крупных сообществ и вдобавок к этому командующий Объединенной Армией, для многих это вполне достаточное основание, чтобы подозревать его в желании установить режим единоличного правления, узурпировав власть. Сейчас, поднимаясь по лестнице к помещению для заседания совета, он думал как раз о том, не собирается ли его сместить с позиции начальника штаба. И что в таком случае делать? В одном любители теории заговоров были правы. Эта должность давала предпосылки для захвата власти. Только вот ему этот геморрой с гражданским управлением был не нужен. В отличие от массы других желающих, которые совсем не против занять его место. Срочное внеплановое заседание Вряд ли сулило что-то хорошее Впрочем, через минуту после того, как он занял свое место А слово взял один из членов совета Стало ясно Дело не в бюрократических играх Выступающий излагает весьма заманчивое, но в то же время Странное предложение Со мной на связь вышли люди Которые сумели сохранить доступ к ряду технологий Они предлагают заключить договоренность С их стороны будет предоставлен доступ к спутниковой системе наблюдения И несколько электронных карт Это позволит нам гораздо более точно планировать военные операции И оценивать ситуацию как в Москве, так и далеко за ее пределами Мы получим уникальное преимущество над любым противником Взамен им нужна наша помощь в операции на территории Ивановской области У них есть технологии военная техника Но нет пехоты. От нас требуется около сотни подготовленных и хорошо вооруженных солдат, которые обеспечат им поддержку. Когда он замолкает, вокруг поднимается гвалт. Поморщившись, майор встает со своего места, повысив тон голоса, задает вопрос: что именно им нужно на территории Ивановской области? Выступающий член совета, который все еще стоит на ногах, поворачивается в его сторону. «Их интересует Шуя и Приволжск. Задача наших солдат – обеспечить их продвижение до этих городов и потом вернуться вместе с ними назад». Начальник чтобы коалиция опускается назад на стул. «Что такого есть в этих двух городах? И кто, вашу мать, может сейчас располагать доступом к системе спутникового наблюдения? Да еще и делиться им?»